Глава 62. Это записка, которую Барах оставил мне. Ты спрашивал о точной формулировке. Я подумала, нам лучше проверить. Знаю, что для волшебника такие маленькие детали могут быть очень важны. Внезапно насторожившись, Меррит подошел ближе. «Ты не возражаешь, если я узнаю весь текст записки? Контекст может быть важен в таких вопросах. Кроме того, я мог бы обнаружить то, что ты пропустила. Правда, только если ты согласна. Ты не возражаешь?» Магда улыбнулась. «Нет, конечно нет». Она осторожно развернула клочок бумаги и поднесла записку к свету, чтобы прочесть ее вслух. «Мое время пришло, Магда» а твое нет. Твоя судьба не здесь. Твоя судьба найти истину. Это будет трудно, но наберись храбрости, чтобы принять призвание. Я была права, тут говорится найти истину, а не найти саму истину. Мерит нахмурился, глубоко задумавшись. Через некоторое время он указал на записку. «Есть что-нибудь еще?» Магда кивнула и продолжила.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 «И живи той жизнью, какую можешь прожить только ты!» Был слышен только звук, с которым хвост тени медленно и тихо ударял по столешнице верстака. «Это прекрасная записка, Магда!» Мягким, полным сочувствием голосом сказал Мерит, пока она стояла, глядя на бумагу в дрожащих пальцах. «Совершенно ясно, как много ты значила для бараха!» Магда вытерла слезу со щеки. Она не думала, что будет настолько потрясена, прочитав записку вновь. Она напомнила о столь многом и в то же время о том, как теперь все это далеко. Барах ушел. Мир жизни двигался дальше. Магда откашлялась. «У тебя есть какие-нибудь идеи, что за дворец и как с ним связана моя судьба?» «Прости, но нет. Барах был пророком». Поэтому он должен был знать что-то о будущем. Возможном будущем, во всяком случае. Наша свободная воля иногда делает будущее неопределенным даже для пророков. Думаю, он имел в виду, что будущее зависит от твоих решений. И надеялся, что ты сделаешь правильный выбор. Магда опустила руку. Когда сноходец пытался убить меня, я вспомнила, о чем Парах говорил в этой записке. Алярик рассказал, что созданное им посвящение, которое ты помог ему сотворить, способно защитить разум от сноходцев. Когда сноходец захватил мой разум и пытался убить, слова и записки помогли понять, что я должна принести клятву лорду Ралу, чтобы защитить разум и спасти жизнь. Слова Бараха помогли выбрать будущее, выбрать жизнь, и в результате его пророческие слова стали истиной. «Пророчества часто исполняются именно так», — сказал Мерит, казалось, вынырнув из глубокой задумчивости. «Это также означает, что твоя судьба — найти истину, как ты и говорила, а не найти саму истину, как подумал я, впервые услышав о записке». «Ты видишь в этом какой-то смысл?» Мерит многозначительно посмотрел на нее, а затем вытащил меч из ножен у бедра. Клинок издал мягкий звон, заполнивший кладовую. Магда видела что-то помимо дара в глазах державшего меч Мерита. Некий глубокий, далёкий гнев. Нечто почти живое, со своей силой. Он осторожно положил меч на верстак. Тень смотрела сонными зелёными глазами на лежащий перед ней клинок. Мерит, наконец, взглянул на Магду. Словно ждал от нее чего-то. Магда перевела взгляд с волшебника на меч и обратно. «Что?» Мерит указал на меч. «Что здесь написано?» Она очень хорошо знала, что это слово и так не выходило у нее из головы. Тем не менее, она взглянула на рукоять и позволила пальцам легко скользнуть по выпуклым золотым буквам. «Здесь написано истина». Она выгнула бровь, смотря на Мерита. «Ты хочешь сказать, что слова бараха в записке «Твоя судьба найти истину» означает, что моя судьба – найти меч истины? Ты действительно думаешь, что он это имел в виду? Неужели все может быть так очевидно?» Мерит пожал плечами. «Не знаю, я творец, а не пророк. Но именно я сделал надпись «Истина» на рукояти» а ты пришла ко мне и нашла меч с этим словом, выгравированным на нем. Ты единственная, кто назвал его мечом истины. Круговорот мыслей наполнил разум Магды. Имел ли в виду Барах, что ее судьба – найти Мерета и меч с надписью «Истина»? Или Барах имел в виду, что это лишь начало ее пути в поисках истины, и этот путь – привел ее к Мериту.